Глава одиннадцатая. Искусственный интеллект, эмоции и человеческий разум. Пункт первый. Вычисляет ли человеческое сознание? Эпиграф. Ржавеет золото и истлевает сталь, Крошится мрамор к смерти, все готово, Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово. Анна Ахматова. Мы живем чувствами. Корни музыки омываются питательным субстратом переживаний, В терминах когнитивных наук музыка принадлежит эмоциональному сознанию, или, как обычно говорят, музыка – это язык эмоций. Рождение эмоций произошло задолго до появления человека. Различные реакции на опасности на еду можно наблюдать у существ безнервной системы, например, у инфузории туфельки. Основные механизмы эмоций работают на автомате, Не дожидаясь команд от высших уровней сознания, в каждый момент нашего бытия происходят быстрые и координированные реакции нашей автономной нервной системы. Каждая здоровая клеточка нашего тела знает свое дело и участвует в невероятно сложном взаимодействии с другими клетками, что и поддерживает наше существование. Любопытно, что вопрос о том, что же происходит первым, осознание опасности или физиологическая реакция организма на опасность, все еще вызывает споры среди ученых. На сегодняшний день считается, что и осознание опасности и явные реакции на нее происходят одновременно. Остается вопрос, на каком уровне сознания происходят неявные первичные реакции организма. Разговор об эмоциях дает интересное направление для обсуждения искусственного интеллекта, ИИ. Два момента особенно любопытные Первый. У человека мысли неотделимы от его чувств и духовной жизни. Второй. Мы все еще плохо понимаем нейродинамику эмоций. Эти два утверждения указывают на некоторые из существенных проблем, стоящих перед создателями искусственного интеллекта. От симбиоза бактерий до чуда человеческого разума эволюция представляет собой развитие и шлифовку реакций живых организмов на окружающую среду. Возрастание сложности эмоций также иллюстрирует развитие сознания. От бинарной реакции инфузории «Ура, вперед к еде» или «Ой, подальше от вредной субстанции», до изощренно сложных эмоций современного человека – В ее словах прозвучала ирония, это математическое доказательство воплощение элегантности. Мы можем проследить чудо возрастания сложности живой материи, обретшей способность осознавать себя и накапливать массивные объемы знания о строении нашей Вселенной на микро- и макроуровне Само появление абстрактного мышления происходило вместе с эволюционным закреплением у живых существ навыков к выживанию – Сегодня человеческий разум располагает серьезными приспособлениями, которые можно назвать внешним продолжением мозга. Эти приспособления оперируют большими массивами данных, колоссально увеличив таким образом масштабы сохранения информации. Мы можем думать о развитии живого, как о биологических машинах для накопления и передачи информации, начиная с ДНК и заканчивая письменностью и компьютерами созданными интеллектом человека. Современные образцы искусственного интеллекта, компьютеры и самообучающиеся машины развиваются со стремительной скоростью, и они уже обладают вычислительной мощностью, которая абсолютно недоступна для человеческого разума. Вычисляя, машины служат человеку как внешнее продолжение разума, однако у машин отсутствует модуль эмоций – поскольку этот модуль был создан эволюцией в ответ на опасности и трудности выживания в окружающей среде. Модуль эмоций включает и социальные отношения. У человека эмоциональные реакции далеко не бинарные, мы не инфузории. Наш разум формируется матрицей человеческого общества, нашим темпераментом, нашими воспоминаниями, желаниями и предпочтениями. Задумайтесь на минуточку об интуиции. Какие вычислительные процессы задействованы в выборе и принятии наших решений? Всегда ли наши решения логичны и легко объяснимы? Эмоциональные процессы у людей – это не просто сверхбыстрые вычисления, приводящие к логическим поступкам и четким мыслям. Например, в модуле эмоций есть блок альтруизма, который при необходимости направляет живое существо на самопожертвование – Этот блок присутствует выборочно. Одни люди альтруистичны, а другие нет. У некоторых людей сердце доброе и щедрое, а у других холодное и эгоистичное. Личности и характеры людей различаются. Например, некоторые люди ярые иконоборцы, а другие сдержаны в своих мыслях и поступках. Кто-то талантлив в науке или обладает исключительной силой художественного воображения, а кто-то живет скромной интеллектуальной жизнью. Идея оптимального эмоционального поведения не такая уж и ясная. Останется ли искусственный интеллект мощнейшим калькулятором, не осознающим логику человеческих чувств, ведь именно эмоции направляют наши поступки и делают нас людьми? Или же с какого-то момента в разработках ИИ самообучающиеся машины будут запрограммированы на прохождение всех этапов человеческой жизни – от зачатия до взросления, чтобы собрать данные о матрице человеческого общества и о сущности человека. Роджер Пенроуз считает, что человеческое сознание не вычисляет. Конечно же, интересно, сможет ли будущий искусственный интеллект набрать достаточное количество информации о живых существах и обрести достаточный уровень моделирования, чтобы создать версию лимбической системы, этого очага эмоционального сознания, питающего творческие импульсы людей и дающего смысл их существованию. Не исключено, что необходимость разработки модуля эмоций у машин сведет вместе блестящие умы для решения задач понимания нейродинамики эмоций. Было бы замечательно, если бы потребности технологического прогресса сконцентрировали внимание на нейронных механизмах человеческих переживаний. Безусловно, музыка и ее законы кодирования могут дать важные подсказки разработчикам такого искусственного интеллекта, который будет приближаться по своему типу к человеческому разуму.